Глава 23. В комнате пыток. Продолжение рассказа Перса. Мы стояли в середине небольшого зала идеальной шестигранной формы, все шесть стен которого были сплошь от потолка до пола покрыты зеркалами. В углах блестели зеркальные вставки, узкие длинные многогранники поворачивающиеся на барабанах Да я узнал их узнал железное дерево в одном углу перед одним из этих многогранников железное дерево с железными ветвями которые были предназначены для несчастных самоубийц Я схватил своего спутника за руку, и кон Дешаньи дрожал всем телом, готовый звать свою невесту, кричать, что пришёл к ней на помощь, и я боялся, как бы он не потерял самообладание. Неожиданно мы услышали с левой стороны какие-то звуки. Вначале это было похоже на скрип открывшейся и тут же закрывшейся двери в соседней комнате, потом послышался глухой стон. Я сильнее сжал руку виконта, и тут мы отчётливо услышали слова: "Выбирайте либо свадебное мессе, либо заупокойное". Я узнал голос чудовищ. Снова раздался стон, потом наступило долгое молчание. Теперь я был уверен, что Эрик не знает о нашем присутствии в его жилище, иначе он сделал бы так, чтобы мы ничего не слышали. Для этого ему достаточно было плотно прикрыть маленькое невидимое окошко, через которое любители пыток обычно наблюдают за происходящим. Следовательно, мы имели большое преимущество перед Эриком. Мы были рядом с ним, могли слышать его, а он об этом не знал. Самое главное заключалось в том, чтобы он оставался в неведении. Я ничего так не боялся, как несдержанности Виконта де Шаньи, который горел желанием броситься прямо сквозь стены на помощь своей невесте, чей стон мы только что услышали. — За упокойное месса это не очень весело, — продолжал между тем Эрик, а вот свадебное, можете мне поверить, — это чудесно. Вам выбирать. Что касается меня, я не могу больше жить вот так, под землей, в норе, как крот. Торжествующий Дон Жуан закончен, и теперь я хочу жить, как все люди. Хочу иметь жену, как все люди. Хочу гулять с ней по воскресеньям. Я придумал маску, которая будет придавать мне любую внешность. Никто даже не обернется, увидев меня, а вы будете самой счастливой из женщин. Мы будем до изнеможения петь друг для друга. Вы плачете. Вы меня боитесь. но ведь я совсем не злой. Любите меня, и вы это увидите. Мне не хватало только человека, который полюбил бы меня, чтобы я стал добрым. Если бы вы меня любили, я был бы кроток, как ягненок, и вы бы делали со мной все, что захотели. Стоны, сопровождавшие эти заклинания, становились все громче. Я никогда не слышал таких отчаянных стонов, и вдруг мы с Виконтом сообразили, что эти ужасные жалобы исходят от самого Эрика. Кристина же должно быть онемела от ужаса и не имела сил ни кричать, ни плакать. Стоны становились тяжёлыми и мощными, как жалобы океана. Три раза из груди Эрика вырвался душераздирающий крик: "Вы меня не любите!" Потом голос его стал мягче. Почему вы плачете? Ведь вы знаете, что делаете мне больно. Ответом ему было молчание. Молчание было для нас добрым знаком, знаком надежды. Может быть, он вышел и оставил Кристину одну, предположили мы. Мы думали только о том, каким образом предупредить Кристину о нашем присутствии, так чтобы злодей ни о чём не догадался. Пойти в комнате пыток мы могли только в том случае, если Кристина откроет нам дверь. Только так мы могли прийти к ней на помощь, поскольку даже не знали, в каком месте эта дверь находится. И вдруг тишина за стеной была нарушена звуком электрического звонка. По ту сторону стены кто-то вскочил и загремел голос Эрика: "Звонят! Входите же!" Это была мрачная шутка злодея. Кто это к нам пожаловал? Подождите меня здесь, я скажу, чтобы Сириана открыла. Послышались удаляющиеся шаги, и дверь захлопнулась. Я не успел подумать о предстоящей трагедии, я даже забыл, что злодей выходит только для какого-нибудь нового преступления. Я понял одно: Кристина осталась одна. Кристина! Кристина! Поскольку мы слышали всё, что говорилось в соседней комнате, моего спутника тоже должны были там услышать. Однако Виконту пришлось несколько раз повторить свой зов. Наконец до нас донёсся слабый голос девушки. Это сон? Кристина, Кристина, это я, Рауль. Молчание. Ответьте же, Кристина, если вы одна, ради бога, ответьте. Тогда Кристина, будто во сне, произнесла и Мирауля. "Да-да, это я. Это не сон, Кристина. Мы пришли спасти вас, но будьте осторожны. Как только услышите его шаги, предупредите нас". "Рауль, Рауль". Пришлось ещё несколько раз повторить ей, что это не сон и что Рауль Дашаньи добрался к ней вместе с преданным другом, который знает тайну дома Эрика. Но её внезапная радость тотчас сменилась ещё большим ужасом. Теперь она хотела, чтобы Рауль немедленно ушёл, ведь если Эрик обнаружит нас, он не задумываясь убьёт обоих. Она торопливо рассказала нам, что Эрик совсем сошёл с ума от любви и грозится уمرтвить всех и себя тоже, если она не согласится стать его женой в присутствии мэра и священника церкви Мадлен. Он дал ей на размышление совсем немного, до 11 часов завтрашнего вечера. Это последний срок. Он сказал, что она должна выбирать или свадебное место, или место заупокойное. При этом Эрик произнёс фразу, которую Кристина не совсем поняла: да или нет, если нет, погибнут все, все найдут здесь могилу. Но я отлично понял. зловещий смысл этой фразы, потому что он самым ужасным образом совпадал с моими тревожными предчувствиями. Вы можете сказать, где сейчас Эрик, спросил я. Она ответила, что он, скорее всего, вышел из дома к озеру. Вы можете узнать точно. Нет, потому что я связана. Я не могу даже пошевелиться. При этих словах мы с Виконтом не смогли удержаться от гневного восклицания. Наше спасение, спасение всех троих, зависело от свободы действий девушки. Скорее к ней надо освободить её. Но где вы находитесь, спросила Кристина. В моей комнате, это комната в стиле Луи-Филипа, о которой я вам рассказывала, Рауль, только две двери, та через которую входит и выходит Эрик, Ещё одна, которую он ни разу не открывал при мне и запретил мне входить в неё, потому что, по его словам, это самая страшная из дверей, дверь в комнату пыток. Кристина, мы как раз за этой дверью. Вы в комнате пыток? Да, но не видим никакой двери. Ах, если бы только я могла до неё дотянуться, я бы по ней постучала. В ней есть замочная скважина, спросил я. Да, скважина есть. Я подумал, и так она открывается ключом с той стороны, как и все двери, но с нашей стороны она открывается пружиной и противовесом. А вот их-то найти будет нелегко. Вдмозель сказал я, во что бы то ни стало надо открыть эту дверь. Но как, ответил плачущий голос девушки. Потом мы услышали шорох, очевидно, она старалась освободиться от верёвок. Мы сможем выбраться отсюда только хитростью, сказал я. Надо получить ключ от этой двери. Я знаю, где ключ, ответила Кристина слабым голосом, утомлённая безуспешными попытками вырваться, но я крепко привязана, о негодяй, и она всхлипнула. «Где ключ?» — спросил я, с знаком приказывая Виконту не вмешиваться, потому что времени у нас было очень мало. В комнате рядом с Органом, вместе с ключиком из бронзы, к которому он также запретил мне прикасаться. Они оба находятся в кожаном мешочке, который он называет «мешочек жизни и смерти». «Рауль, бегите, Рауль, здесь так страшно!» «Эрик совсем обезумеет, когда узнает, что вы здесь. Уходите тем же путем, каким пришли!» Не зря же эта комната носит такое страшное имя. "Кристина", вскричал юноша, мы уйдём отсюда вместе или вместе умрём. Только от неё зависит, выйдем ли мы отсюда, прошептал я виконту, но надо сохранять хладнокровие. Почему он вас привязал, мадмозель? Вы же не можете убежать отсюда, и он это знает. Я хотела покончить с собой. После того, как негодяй притащил меня сюда в беспамятстве, он сказал, что уходит к своему банкиру. Когда он вернулся, мое лицо было в крови. Я хотела покончить с собой, билась лбом о стены. Крестина простонал Рауль и затрясся от рыданий. Тогда он меня связал. Я имею право умереть только завтра вечером в одиннадцать часов. Разумеется, этот разговор через стену происходил не так гладко и спокойно, как я изобразил здесь. Он часто прерывался на полуслове, когда нам казалось, что мы слышим какой-то скрип, шаги или необычный звук. В такие моменты она успокаивала нас: "Нет, нет, это не он, он ушёл. Я хорошо знаю, как скрипит дверь, которая выходит к озеру". Неожиданно меня осенило: Потому чтоэль негодяй вас связал, он же вас и развяжет. Надо только разыграть для этого комедию. Не забывайте, что он вас любит. Разве об этом можно забыть? Услышали мы её жалобный голос. Постарайтесь, улыбаться ему, умоляйте его, скажите, что верёвки делают вам больно. Тихо прервала меня Кристина: "Я слышу шаги, это он. Уходите, уходите, пожалуйста". «Нам не выйти отсюда, даже если бы мы захотели», — почти грубо сказал я, чтобы привести девушку в чувство. «Из комнаты пыток выйти невозможно». «Тихо!» — снова раздалось из-за стены. Мы все замолчали и услышали вдалеке звук медленных шагов. Шаги ненадолго остановились, потом паркет заскрепел опять. Следом послышался жуткий вздох, сменившийся стоном ужаса Кристины, и мы услышали голос Эрика. Надеюсь, вы больше не пугаетесь моего лица. Я прекрасно выгляжу, не правда ли? А там на озере какой-то прохожий спрашивал, который час. Но больше никогда не спросит. А ты сирена виновата. Снова раздался вздох, еще более глубокий и жуткий, идущий из самых глубин бездонной души. — Почему вы плакали, Кристина? — Потому что мне больно, Эрик. — Я думал, это я вас напугал. — Эрик, развяжите меня. Я ведь и так ваша пленница. — Вы снова захотите умереть. Вы и дали мне время до завтрашнего вечера, Эрик. Пол снова заскрепел под его ногами. В конце концов, раз уж мы должны умереть вместе, и я жажду этого так же сильно, как и вы, потому что устал от такой жизни. Дождите, не двигайтесь, я освобожу вас. Стоит только вам сказать «нет», и все сразу закончится для всех. «Для всех!» Вы правы. Вы во всём правы. Зачем ждать до завтрашнего вечера? Ах, у меня всегда была слабость к красивым жестам, ко всему грандиозному, ребяческая слабость. А в этом мире надо думать только о себе, о своей смерти, остальное ерунда. Вы удивлены, что я такой мокрый? Да, дорогая моя, мне не следовало выходить в такую ужасную погоду. Ещё, Кристина, мне кажется, что я брежу. Вы знаете, тот, кто только что был там, на озере. Он очень похож. Вот так. А теперь повернитесь. Вы довольны? О, боже мой, ваши запястья. Кристина, я сделал вам больно? Только за одно это я заслужил смерть. Кстати, насчёт смерти. Я должен исполнить свою мессу. Слушая эти бессвязные речи, я не мог отделаться от страшного предчувствия. Я тоже однажды позвонил в дверь чудовища, конечно, сам того не ведая. Наверное, там был какой-то предупредительный сигнал. И я помню, как из черной, как чернила воды, высунулись две руки — Кто же этот несчастный, заблудившийся на берегу подземного озера? Мысль о бедняге едва не отвлекла меня от хитрой игры Кристины, но Рауль шепнул мне на ухо долгожданное слово «свободно». И все-таки кто этот несчастный? По ком сейчас звучит заупокойная месса? О, какая яростная и возвышенная музыка! Казалось, ревут все стены дома на озере, и им вторят земные недра. Мы прижались щекой к зеркальной стене, чтобы лучше слышать партию Кристины Деэ, которую она исполняла ради нашего спасения. Но кроме заупокойной мессы больше ничего не было слышно. Скорее, это была месса обреченных на вечное проклятие. как будто глубоко под землей в медленном ритуальном хороводе кружились демоны. «Вокруг нас громовыми раскатами звучал Диэс Ира!» — сверкали молнии. Я и раньше слышал, как он поет. Он мог заставить петь даже каменные пасти человека-быков на стенах Мазендаранского дворца — но так прекрасно он не пел никогда. Сегодня он пел и играл, как бог, громовержец. Пение и звуки органа смолкли настолько неожиданно, что мы с Виконтом отшатнулись от стены. Потом изменившийся, ставший каким-то металлическим голос Эрика произнес — «Что вы делаете с мешочком?»